По третье Для осуществления замысла не хватило пары секунд. Гость вдруг оказался на ногах, словно почувствовал опасность. Максим занес руку для удара, но Элвис уже повернулся к нему лицом, блокировал правую руку противника в момент замаха, захватил ее в районе запястья левой рукой, а правый крепко вцепился в локоть и нанес резкий удар коленом в пах. Показалось, между ног ударили пудовой гирей. Максим, охнув от боли, выронил оружие, тут же получил заднюю подножку и рухнул спиной на пол. Показалось, что бронзовая люстра с хрустальными цацками задрожала, на мгновение погасла, затем ярко вспыхнула, ослепив Максима. Но то был не электрический свет. Это Максим получил топчущий удар пяткой в грудь, а затем стопой в лицо, из глаз брызнули слезы боли. Алексей, стоявший свидетелем короткой и жестокой расправы, подскочил с кресла, перемахнув столик, повис на плечах противника. Алексей запоздало подумал о том, что в потайном кармане, пришитом к задней стороне кресла, лежит бесполезный пистолет Макарова. Пушку держали на тот случай, если в орхидею забредет какой-нибудь опустившийся отморозок с буйным нравом. Сейчас как раз такой вариант, но до оружия трудно добраться. Алексей, обхватив предплечьями горло Элвиса, медленно смыкал руки, выполняя душающий захват. Он оторвал ноги от пола, повиснув на противнике. Элвис пошатнулся, сделал несколько шагов вперед и в сторону. И каким-то образом, находясь в этой неудобной позиции, ухитрился еще раз пнуть пяткой в лицо Максима, пытавшегося встать на ноги. Алексей, что есть силы, сжал руки на шее противника. Элвис опустил подбородок, не позволяя перекрыть себе кислород. Он шатался, но пока удержал вес. Исход поединка решала уже не сила, а ловкость и сообразительность. Элвис шагнул назад, впечатав противника спиной в сервант. Лопнули декоративные стекла, на пол посыпались рюмки, бокалы для шампанского на высоких ножках, бутылки с ликером и чилийским вином. Алексей почувствовал что-то вроде ожога. Острые осколки стекла, распоров рубаху, вдоль и поперек порезали спину. За пару секунд рубашка сделалась мокрой и горячей, прилипла к коже. Пришлось ослабить хватку, и уже в следующую секунду Элвис стряхнул себя крепкого парня, словно котенка. Дернул за ноги, наклонился вперед и резко перебросил его через спину. Алексей заорал от боли и тут же заглох, получив ногой под ребра. Через секунду Элвис навалился ему на грудь, прижал лицо к паркету с залитым удрянным ликером, поставил колено на нижнюю челюсть. «Где ее шмотки и паспорт?» – спросил он. Но Алексей плохо понимал, о чем его спрашивают. Порезанную спину жгло огнем, боль в локтевых суставах отдавалась в плечах и груди, Челюсть похрустывала под каменной коленкой этого паршивого психопата. И помощи ждать неоткуда. Напарник Максим с лицом залитым кровью лежал на полу вдоль дивана. Если бы не подрагивающая нога, можно решить, что он уже того перебрался в лучший из миров. «Мать твою!» — едва шевеля губами шептал Алексей. «Твою мать так, сука, пусти!» «Паспорт! Где паспорт?» «Не знаю, чтоб ты сдох!» «Ну, где?» «Ты еще узнаешь, сука, с кем связался! Узнаешь!» «Вот как!» «Повтори-ка еще раз, гнида!» Элвис сильнее надавил коленом на челюсть.